В. 28. -я. Драксор. Кластер, Планета Трайден, бывшая резиденция лорда Хопуса. В комнату вошел необычно высокий адепт. Будь здесь какой-нибудь землянин, хорошо знакомый с мифологией родной планеты, он бы непременно назвал вошедшего циклопом за трехметровый рост, толстенные руки и огромный красный глаз в центре лба. Красноглазого циклопа сопровождал адепт заметно ниже, слегка похожий на рептилию. Желтая кожа с роговыми чешуйками и такие же желтые вертикальные зрачки. В остальном это был обычный гуманоид. Оба носили однотипную темную броню с изображением меча в виде свернутой змеи. Знак боевой гильдии Митыча. Циклопа звали Драксером. В результате некоторых махинаций с сегодняшнего дня он возглавлял знаменитую корпорацию. Его спутником был Фата, давний товарищ Драксера, и по совместительству заместитель. Ее принадлежность к женскому полу едва угадывалась по небольшим выпуклостям на броне. «Здесь он жил?» — спросил Драксор, поморщившись. «Да», — односложно ответила Фата. «Это не рабочий кабинет, а склад. Зачем Хопус, будь он неладен, хранил столько барахла? Он что, старьевщик?» «Это дорогое барахло», — усмехнулась Фата, разглядывая шкафы, набитые артефактами. «Вижу, бездна!» Драксор с отвращением одернул ногу, едва не наступив на шевелящийся ковер. «А монстра-то зачем на полу держать?» «Может, память о родине?» «Нет, хопус точно был ненормальным. Убрать эту гадость!» Раздраженно буркнул Циклоп, отчего ковер попытался сжаться, жалея, что проклятая судьба лишила его ног. Впрочем, глупое создание не догадывалось, что, будь у него ноги, оно бы не дожило до сегодняшних дней. «Выкинуть?» — равнодушно спросила Фата. «Все об тебя выкинуть. Сама сказала, что это дорогое брахло. Просто сдай интендантам. Пусть ненужные продадут, а нужные отнесут на склад. И проведи полную опись. Я хочу знать, что тут находится. В первую очередь меня интересуют зародыши. Распоряжусь». «Все записи и информационные кристаллы сразу неси ко мне. Хочу разобраться, чем Хопус вообще занимался на своем посту». «Сделаем». «Все, пошли отсюда. У нас много работы». Два воина покинули помещение. Настрадавшийся от вторжения чужаков в ковер мысленно выдохнул и успокоился. Но никакого покоя бедным монстром в мире адептов. Драксор шел по коридорам базы Митыча, распугивая встречных мастеров мрачным выражением лица. Окружающие шарахались, но Циклоп даже не пытался сдерживаться. Наоборот, оскалился. На базе преимущественно обитали приручители, а эту братью Драксор недолюбливал, хотя был призван их охранять. Просто за годы службы его достала несправедливость. С драгоценными мастерами Митыч носился словно списанной торбой, а с солдатами жертвовал налево и направо. Хотя и те, и другие принадлежали одной корпорации. Нет, понятно, что именно мастера управляли червем и приносили доход. Но где благодарность за годы верной службы? Не говоря уже о компенсации за риск. Но куда там? Если мастеров снабжали всеми необходимыми ресурсами для развития, то к боевому крылу относились как к расходному материалу. Мол, если понадобится, еще наберем. При этом покинуть компанию солдаты не могли, потому что это расценивалось как предательство, и на них сразу начиналась охота. Сигнатуры беглецов рассылались по кластеру или поясу, в зависимости от уровня адепта, а за их головы назначалась высокая награда. При этом скрыться им было куда сложнее, чем мастерам. В результате, единожды попав в Миточ, боец навсегда становился бесправным служакой. А адепты, особенно старших уровнях, подобного не любили. Все это подпитывало скрытое недовольство. Оно тлело много тысячелетий, но лишь недавно у боевого крыла возникла возможность заявить о себе. Тут одновременно наложились и нелепая гибель предыдущего главы, и неудачи с Зерангом, и страх мастеров, что их поглотят совершенные миры. К тому же, лорд Хопус держал сильных конкурентов подальше от себя, тогда как Драксор в компании других бойцов высокого уровня волею судьбы очутился на центральной базе в кластере, а не в поясе. Сюда их доставили после миссии на Зеранге. В общем, он оказался в центре событий и просто воспользовался шансом. Захват власти произошел на удивление просто. Казалось, что высший состав Миточи и сам был рад передать бразды правления опытному военачальнику, а не очередному топ-менеджеру. Мол, в военное время живем, значит, нужен боец. А Драксер как раз и являлся боевым командиром. За пару столетий он провел сотни успешных операций, чем заработал большой авторитет даже среди мастеров. В общем, его власть признавали, и новости стремительно начали распространяться по внутренним каналам Миточа. Для некоторых управляющих секторами это стало большим сюрпризом. Они и о гибели Хопуса не знали, а тут им сообщают, что у компании появился новый глава. Причем выходец из боевого крыла, а не мастер-приручитель. За дело Драксер взялся со свойственным ему энтузиазмом. Однако чем больше погружался в дела, тем мрачнее становился. Положение Миточа оказалось куда хуже, чем могло присниться в самых страшных кошмарах. Начать с того, что Хопоса как будто совершенно не интересовало будущее. Например, вместо переговоров с союзниками, создания новых альянсов и наращивания боевой мощи, тот тратил время на сбор артефактов и тому подобную ерунду. Драксера невероятно бессила, как бездарно они упустили время. А ведь у Миточа имелись ресурсы, чтобы увеличить силы в несколько раз минимум. Причем не за счет наемников, а за счет подготовки преданных бойцов. Просто надо было начать это годы назад. Более того, это могли быть не просто бойцы. Можно было набрать слабых диких и сделать из них солдат. Для этого и простейших пространственных техник хватило бы. Кварги, с которыми он столкнулся на Зеранге, были прекрасными примером того, как раса с небольшой склонностью к управлению пространством превратилась в грозную силу, с которой считались все остальные. Хорошо еще, что они так и не пересеклись в бою. В общем, много чего можно было сделать. Но лорд Хопус даже не почесался. В результате будущее еще всем казалось безрадостным. И снаружи компании, и изнутри. Особенно изнутри. Это, кстати, было еще одной причиной быстрой передачи власти. Многие мастера старших уровней просто-напросто сбежали в пояс, чтобы в ближайшее время покинуть кластер. Вот кто был настоящим предателем. Драксор же бежать не собирался. Он любил хорошую драку и власть, поэтому так просто свой пост отдавать не собирался. Вместо этого планировал перестроить Миточ по типу больших корпораций, но при этом сохранить дух огромной школы, когда всех членов организации связывает общая склонность. И первый шаг — сделать Миточ более открытой организацией. Работать с дикими, а не гоняться за ними по всему кластеру. Все равно монополия на перевозке в скором времени будет утеряна. Но это не помешает им остаться самым крупным игроком на рынке. Главное — правильно разыграть карты и привлечь новую кровь. Но прежде всего следовало заключить союз с одним из совершенных миров. Иначе Лига их просто поглотит. Сделать это было не так уж сложно, хотя постороннему могло показаться, что после ухода Малавана Лига стала более монолитной. Однако это было большой ошибкой. Стабильные миры никогда не переставали драться за ресурсы. Просто прямо сейчас они хотели сожрать трех глазах и захватить зеранг. А потом все вернется к прежней, беспощадной конкуренции под видом внешнего сотрудничества. драксар собирался этим воспользоваться и в первый же день провел переговоры со скалсом, который до сих пор держался особняком от заклятых друзей Кавтушана и Амурана. Циклоб бы и с ними договорился, но Кавтушан и Амуран сделали ставку на зеранг. И точно не дадут миточу высоко подняться. Скорее разделят на кусочки. Но если он осуществит задуманное, у корпорации появится будущее. Через два часа к нему зашла фата: Командир, зародыши не нашли. Это странно, нахмурился Драксер. По документам у нас должно быть как минимум пять артефактов. Куда они делись? Лорд Хопус забрал их много лет назад, для чего никто не знает. А потом один передал Маркусу для второй миссии на Зеранге, но Маркус исчез. <связать> «Маркус всегда был слишком наглым и самоуверенным», — хмыкнул Циклоп. «Потому и помер. Туда ему и дорога. Но четыре зародыша должны остаться!» «Однако их нет», — Пожало плечами Фата. «Может, Хопус взял их в поход к земле?» «Сразу четыре?» — усомнился Драксер. «Так он на Разрушителя пошел». Потенциального белого мастера. Вот и подстраховался. Ха -ха, «Хорошая страховка! А что говорят другие? Какого дьявола Хопус вообще туда попёрся?» Никто не знает. Он взял с собой самых сильных приручителей, пару червоходцев и умчался, никому ничего не объяснив. «И нам это оказалось на руку», — хмыкнул Драксор. «Если бы здесь остались красные мастера, они бы не позволили так просто захватить власть». «Но все равно этот хопус — идиот!» Циклоп задумался. Зародыши были крайне важным ресурсом, о которых он знал лишь потому, что когда-то возглавил поход на одну мелкую школу в поясе. И все ради единственного камня. Его прежние владельцы, кстати, ничего о свойствах артефакта не знали. В отличие от прежнего руководства, Драксар собирался более активнее использовать зародыши. Они могли серьезно облегчить жизнь. Например, помочь с прокладкой сложных маршрутов. Собственно, он уже пообещал Скалсу, что соединит несколько важных для союзников миров пояса с кластером. Однако теперь это обещание будет сложно выполнить, если вообще возможно. Зародыши требовалось вернуть. «Так, давай подумаем», — произнес он наконец. «Копус сдох недалеко от Земли. Предположительно, столкнулся с разрушителем. Значит, зародыши у этого типа». Ты хочешь напасть на разрушителя? Нет, Меточи так серьезно ослаб. Половина мастеров высших уровней уже сбежала, а вторая половина только об этом и мечтает. Драка с разрушителем прямо сейчас приведет к новым потерям, причем среди самых сильных приручителей. Тогда что? Лениво поинтересовалась Фата. Следи за перемещением этого типа и держи меня в курсе. Рисковать нельзя, но и упускать разрушителя из виду мы не можем. Поняла. Раз поняла, то займись делом. Назначь мне переговоры с малованцами. Надо решить вопрос с пленными. Но главное, ищи новых рекрутов. Мы должны стать сильнее. В первую очередь меня интересуют расы со склонностью к пространственным техникам. Вели подготовить список и сразу неси сюда. Это наше приоритетное направление. Возле Солнечной системы. Алекс. До Земли. Они добрались быстро. Здесь все было спокойно. миточ не рассыпал мертвый песок и не сделал никакой другой гадости. Впрочем, времени прошло всего ничего. Не более получаса, включая сбор добычи. Алекс решил разбудить спутников, для чего разрушил пару шедарских кристаллов, позаимствованных у Даша. Первым ожидаемо проснулся кондорец. Чуть позже подтянулась Ева, а за ней Соня. Проверив их состояние, Алекс объявил. «Вы в порядке». Энергетические центры полностью восстановились. «А где приручители?» — спросила Ева, озираясь. «Мертвы», — коротко ответил он. «А мы все проспали», — разочарованно протянула Соня. «Радоваться надо. В любом случае, это была не ваша битва. Посмотрите на Даша, он нисколько не жалеет, что все проспал. Хотя он вообще поспать любитель. Вот кого нужно было Соней назвать». «Вы с Фиском преувеличиваете значение сражений» высокомерно заявил Кондорец. Адапты это прежде всего мозги, а не мускулы». «Я даже соглашусь с тобой», — хмыкнул Алекс. «Но иногда и мускулы необходимы». «Что ты собираешься делать?» — спросила Ева. «Действуем согласно плану. Я отправляюсь к школе ледяных игл, а вы — на землю. И вообще, тут вам не место. Была ошибкой приглашать вас сюда. Слишком это оказалось опасно». «Но ты же справился с приручителями», — возразила девушка. «Это потому, что они атаковали меня. Если бы ударили по вам, вы бы этого не пережили», — вздохнул Алекс. «Твой с Сони уровень и ранги слишком низки, даже по меркам стадии синтез». Низкие ранги особенно беспокоили Алекса. И речь шла не о безранговых адептах, а о коснувшихся, которым будет крайне сложно стать носителями, ведь проще всего это было сделать на стадии адаптации» а значит, и проводников Земля много не получит, раз самые многообещающие представители человечества упустили шансы. Это была еще одна проблема, о которой стоило подумать. «Нам пора прощаться», — заявил он. «Уже?» — возмутилась Ева. «Вернулся после шести месяцев отсутствия и хочешь снова меня оставить? Похоже, ты совсем не скучал. Ты вообще помнишь, дорогой, что я твоя официальная невеста?» Алекс вдруг понял, что так и не рассказал Еве о колодце и резервуаре ускоренного времени, и что для него прошли годы. Хотя, наверное, прямо сейчас был не лучший момент поднимать эту тему. В этот раз я вернусь быстрее, а потом перетащу сюда школу резонанса, и мы сможем быть вместе. Внутри дворца пространства ты будешь в полной безопасности. И когда все это произойдет? Со вздохом спросила Ева. «Не знаю. Но в любом случае это нужно сделать как можно скорее. В кластере назревают нехорошие дела. Земле нужна защита, а я не могу все время сидеть здесь». «Значит, и в будущем мы будем редко видеться», — печально вздохнула девушка. «Такая у нас судьба, милая. Но у тебя с Сони тоже много работы. Исследуйте архив. Ищите любую информацию по рангам. Нам это пригодится в ближайшем будущем. И тщательно изучите ситуацию с Аватом». «Там много записей, которые я не до конца расшифровал. Информацию по поводу слоев держите в строжайшем секрете. Она не должна распространиться. С Раулем я сам поговорю». Дальше наступила пора прощаний, которая затянулась на пару часов в основном из-за Евы. Девушка просто не хотела выпускать своего мужчину, не побыв с ним наедине в последний раз. Но все когда-нибудь заканчивается, и четверка адептов подплыла к транспортировочному туннелю. «Соня, вот посылка лично для Рауля», — сказал Алекс напоследок. «Что тут?» — полюбопытствовала та. «Деньги и некоторые артефакты зеранга. Рауль найдет им лучшее применение. У меня они все равно висят мертвым грузом». «А можно нам свою думающую машину? Она бы очень помогла нам с Евой». «Так и знал, что ты попросишь», — улыбнулся Алекс. «Ладно, будет вам думающая машина. Но не сразу. Их сложно достать». «Хорошо!» — обрадовалась Соня. На этом с прощанием было покончено. Алекс последний раз обнял Еву и отправил их вниз. Проследив, что троица успешно добралась до гостевой зоны, он вызвал Рауля через метку. «У вас происшествий не было?» — первым делом спросил он испанца. «Нет, почему ты спрашиваешь?» — удивился тот. «На нас напали приручители». «Соня и вы все в порядке?» — быстро спросил Рауль. «Да, они уже приземлились». «Но странно, что ты ничего не спросил про Даша». «А что с ним станется? Этот хитрый кондорец рассказывал мне, как вы путешествовали по Шидару. После тех событий, что ему, какие-то приручители? А что придумали миточевцы? Мертвый песок разбрасывали?» «Не угадал. Нас посетил их главный босс». «Даже так?» — опешил Рауль. «И что он здесь забыл?» «Я не разобрался. Видимо, хотел достать эссенцию из моего ядра». «Какую эссенцию?» «Чем старше адепт, тем сложнее ему живется», — пояснил Алекс. «На стадии формирования ядра за твоими органами начинается форменная охота. Особенно, если ты эмиссар». «Ха-ха-ха, судя по тому, что мы разговариваем, у приручителей ничего не вышло», — рассмеялся испанец. «Верно, но это еще не все новости. Мы нашли в архивах информацию по слоям. Дело хуже, чем мы ожидали». Алекс пересказал новости насчет оватцев не забыл упомянуть и школу ледяных игл». «Поэтому ты должен держать все в тайне, а мне надо посетить наших старых знакомых». Закончил он свой рассказ. «Рогарт не отказался бы сгонять с тобой», — усмехнулся Рауль. «У него большие счеты к льдышкам, но слишком маленький уровень для подобных походов». «Да кого не возьми, у всех уровень меньше твоего будет». «А вы тренируйтесь больше. Для этого нужны учителя, и ресурсы, и информация». «Еву Сони пытай, информации у них полно». Еще около часа они обсуждали планы и что Земле может понадобиться, после чего Рауль отключился. Алекс задумчиво рассматривал Землю, но не для того, чтобы понять, что происходит со слоями, а чтобы напомнить себе, ради чего он сражается. Разумеется, он не собирался сдаваться и тем более отказываться от Родины во имя личного прогресса. Наоборот, вид Земли придавал сил. Даже сейчас, когда все связи на энергетическом уровне были оборваны, а родной мир вообще мог легко его убить. Взгляд автоматически скользнул на нулевой слой, туда, где жили простые люди, в том числе и родители, и сестры, и Сан Саныч. Око легко пробило все барьеры, хотя, в отличие от Малавана, нулевой слой Земли не был напрямую соединен с другой стороной. Это происходило после слияния. Но навык справился, и Алекс ощутил человечество как целое. Не в концентрированном, так сказать, виде, которым являлся пятый слой, а во всем многообразии. Земля представилась ему бурлящим котлом жизни, где постоянно что-то происходило. Смерть и рождение, горе и радость, падение одних и возвышение других. Но главное, он чувствовал связь с этим котлом. Пожалуй, если бы он преследовал лишь собственные цели, то не добился бы и сотой доли того, что добился. «Ведь, помогая другим, ты помогаешь себе». Нечто подобное ему говорил Ишу. Сейчас Алекс это понимал особенно хорошо, как и то, что не хочет позволить бурлящему перед ним котлу угаснуть. Через несколько минут он поднял голову. Наверху расстилался океан света. Где-то за ним начинался пояс в котором плавала планета «Школа ледяных игл», и которую еще нужно было отыскать. А после уговорить обитателей поделиться нужными знаниями, и что-то подсказывало, что добровольно они эти знания не передадут. «Пора», — прошептал он и устремился ввысь. Конец десятого тома